Глава одиннадцатая. Кристина. Что на меня нашло? И нет, это я даже не про то, что вчера напросилась Кирославу Андреевичу в гости. Но в последний момент соскочила. Хотя вспоминать об этом, конечно, стыдно. Вела себя как дура. Раздразнила взрослого мужчину, а потом трусливо отступила. Это еще повезло, что чутким оказался. А если бы нет? Самое странное, что я четко знаю, что так близко к сердцу воспринимаю вчерашнее фиаско, именно потому, что оно с Ярославом Андреевичем было. То есть с любым другим, по ощущениям, я бы не настолько сгорала от стыда. Да и не поехала бы изначально. Мотаю головой даже, зажмуриваясь зачем-то, селись выбросить из головы вчерашние моменты и непрошенные мысли о них. Я ведь изначально о другом думала. О том, что вчера совершала еще один не менее опрометчивый поступок. Отказалась от пятерки. Я действительно всерьез это сделала. И наплевать, что мной двигало: Неловкость перед Ярославом Андреевичем, что так все получилось, или обескураженность его внезапным решением поставить мне экзамен с его-то принципиальностью. А может, странное, дурацкое и совершенно непонятное стремление доказать ему, что изначально не столько ради экзамена к нему ехала? Но правда, какая разница? Какими были мои порывистые мотивы? Если результат, мягко говоря, так себе. Я ведь должна стремиться получить эту пять просто так. Математики ничего не смыслю. Разве можно упускать единственный свой шанс? Я реально собираюсь испортить себе будущее. Чтобы... Чтобы что? И даже Ярослав Андреевич не ожидал от меня таких жестов. Помню, как удивленно на меня посмотрел, а я вместо того, чтобы позволить ему настоять, поспешно ретировалась в коридор одеваться. Так бы, наверное, избежала, если бы в какой-то момент препод не остановил, сказав, какой номер у такси, которое меня ждало. Он, кстати, оплатил через приложение. Хотя уж это меня в тот момент вообще меньше всего волновало. Слишком уж мутным было сознание, и волнение никак не отпускало. Криво хмуряюсь, переворачиваюсь на другой бок, думаю, что дальше. Ярослав Андреевич у нас послезавтра, но я вот даже сегодня не смогла себя пересилить и в универ пойти. Какое-то разбитое состояние с утра было. А Даша, конечно, не стала настаивать, не в наших с ней это правилах. Ну так вот, изначально. Ещё заходя в общагу вчера, я пообещала себе, что поговорю с Ярославом Андреевичем и дам понять, что передумала насчёт его решения об оценке. Но сегодня уже не уверена, что смогу. Хватит уже перед ним позориться. Правда, неловко уже. То одно, то другое. То передумала, то снова. Да, он может поставит и забудет. Вот только по мне это скорее ударит, чем обрадует. Не то, чтобы мне так важно, кто что обо мне думает, но важно что думает Ярослав Андреевич. Вот не знаю, почему. То ли потому, что он еще и мой заказчик, то ли потому, что многого добился в свои 30 и в целом вызывает положительное впечатление, то ли потому, что сам ко мне вчера с пониманием отнесся. Еще готов был поставить оценку просто так. В глубине души чувствую. Не стану я его просить не поставить. Больше не смогу. Неправильно это будет. Недостойно даже. Придется самой сдать, раз обещала. Только вот как, не представляю. Но, увы, момент упущен. Что сделано, то сделано. И последствием вчерашних приключений станет мое тесное знакомство с долбанной математикой. Хорошо, чтобы хоть единственным. Почему ты мне не рассказала? Первое, что спрашивает меня Даша, вернувшись в пар. Прямо с порога спрашивает, еще даже не раздевшись и не разувшись, а озадаченно скрещивая руки на груди, снова прогоняя неуместное воспоминание вчерашним. Очень сомневаюсь, что подруга об этом. Я ведь даже не говорила ей, что с Ярославом Андреевичем виделась после переписки. Повезло, что и Даши в тот момент в общаге не было. Навстречу с новыми знакомыми блогерами-новичками ходила. И вчера мы после ее возвращения только об этом и говорили. Она совсем поздно пришла. А я уже дома была и более-менее в себя пришла. Поддерживать разговор с энтузиазмом не могла. Но у Даши своего хватило настолько, что и не заметила. Мои ответы ее более чем устроили, ведь позволяли рассказывать дальше. Даша впивается в меня требовательным взглядом. И до меня доходит, что молчание затянулось и не нарушалось подругой лишь, потому что она в этот момент как раз снимала верхнюю одежду и сапожки. «Не рассказывала что?» С мягкой усмешкой уточняю. «Как что? Про Ярослава Андреевича?» Мне не послышалось. Чуть не оседаю на пол, не понимая, каким. Это образом Даша умудрилась узнать. Кажется, я даже бледнее. Да и дар речи теряю. Зато подруга только распаляется. Он ко мне сам подошел и разговор об этом начал. А я себя дурой почувствовала, что не знала. Обиженно добавляет. «Что?» Вот теперь дурой себя чувствую я. В голове не укладывается, что Ярослав Андреевич мог вот так просто взять и разговор о вчерашнем с Дашей начать. Зачем? Да разве так можно? Не понимаю ничего. Не вяжется у меня Ярослав Андреевич с легкостью по каким-то бы не было причинам разбалтывающий такое личное. Он что, хотел как-то воздействовать на меня через подругу? «Ну что за глупость? Какой тут нахрен разговор, может быть, о настолько интимных вещах? Или для него это норма? Обсуждать их с кем захочет? Мне его вот даже вспоминать волнительно. А для него все это, видимо, такой пустяк, что из за чашки чая, наверное, обсудить готов с малознакомыми людьми. Еще и специально подойти ради этого к Даше? Негодование переполняет. Не ожидала от него такого» бурчу, не обращаясь к подруге, а скорее хоть как-то выплескивая недовольство. «А почему нет?» — откликается Даша, причём будто искренне считает, что всё в порядке. «Насколько я поняла, ты вчера дала согласие». Сердце пропускает удар, а где-то из глубины накатывает чуть ли не боль от обиды. «И каких ещё подробностей интересно?» — Ярослав Андреевич добавил в свой рассказ. «Непроизвольно, вспоминая о некоторых из них, И жар приливает к коже. «А ты чего покраснела так?» Подозрительно прищуривается Даша. И вдруг меняется в лице. «Подожди. Ты думаешь, я о чем?» Озадаченно приподнимаю брови, а заторможенное сознание уже потихоньку улавливает, что вряд ли подруга не понимала бы мою реакцию. «Расскажи ей обо всем, Ярослав Андреевич, на самом деле. А ты о чем?» Растерянно уточняю. Даша вглядывается в меня еще пристальнее после этого вопроса. «Так, ты точно что-то скрываешь. Колись». Я вчера пообещала ему, что сама сдам математику. Решаю на всякий случай сказать правду, но самую безобидную из всего, что вчера было. Не знаю, что на меня нашло, но в разговоре как-то вырвалось. Подруга смотрит на меня так, будто впервые об этом слышит, и словно даже не верит. «Ты имеешь в виду в переписке?» «Ну да». Почти расслабляюсь от этого вопроса. Он выдает, что Даша и вправду не знает о моих приключениях. И последнее, что помнит о нашем с математиком взаимодействии, мое желание раскрутить его на неформальное общение. Но хорошо бы убедиться наверняка, а то слишком уж с энтузиазмом подруга разговор начала. «И это тебя так взволновало?» ненаверчиво переспрашивает. Я напускаю на себя максимально страдальчески по этому поводу вид, и играть особо не надо, ведь я вправду влипла. Да так что не знаю, выгребу ли вообще. Да я только об этом и думаю. Убедительно выдаю. И уже без особой паски. Скорее, с любопытством уточняю. А ты про что? Про квартиру. Как про что? Он подошел ко мне и сказал, что мы сегодня вечером можем посмотреть. Там его знакомый готов в любое время сдать. Вот чёрт, а про это я и забыла совсем. И хоть сейчас с трудом сдерживаюсь, чтобы не вздохнуть с облегчением от подтверждения, что не о вчерашнем позоре речь, тут же другим гружусь. И почему Ярослав Андреевич так быстро этот вопрос снова поднимает? Да ещё не со мной, а с Дашей. Я вообще-то сомневалась, что захочет меня видеть вне пар. Думала, потеряет интерес. Или это и не он, а просто формальность, — рассовещал. Кумурюсь собственным мыслям. Вот и чего я об этом гружусь. Мало того, что теперь у меня первая ассоциация с его именем и отчеством, вчерашний случай, так теперь о его дальнейших мотивах размышляя, Будто мне так уж важно о них знать. Странно, что мне не написал. Говорю, лишь бы поддержать диалог. Хотя это и вправду выглядело бы странно. Знай, Даша, про вчерашнее. Ведь это мы с ним договорились. И вправду. Почему через подругу решил? Может, подумал, что ты передумаешь и решил перестраховаться? В отличие от меня, уверенно поясняет она. Кажется, ты ему нравишься. Неожиданное заявление Даши моментально заставляет мое вроде бы успокоившееся сердце вновь ускоренно забиться. Я ведь вообще ничего ей не рассказывала о наших неоднозначных столкновениях с Ярославом Андреевичем. Для подруги я вроде бы просто пыталась договориться с ним о взятке. Не получилось, после чего стала искать другие варианты, попутно получив заказ. Даша ведь так вроде бы не знает, что мы на вечере именно его филиала были и что это он отменил будку поцелуев. Я сказала, что заказ про благотворительный фонд. Детали она не уточнила. Не знаю, связала ли подруга его с этим вечером или нет но становится вдруг волнительно узнать, с чего Даша сделала свой вывод. Неужели почувствовала сама? Это заметно? Прикусываю нижнюю губу, вспомнив о некоторых взглядах Ярослава Андреевича, которые еще с первой встречи сбивали мне дыхание. Да, тогда они мне казались настолько красноречивыми, что и думать о них смущалось почему-то. Мне все равно. Отмахиваюсь как можно небрежнее. Надеюсь, что пауза затянулась не настолько, как мне показалось по ощущениям. «Ну-ну!» — безжалостно усмехается Даша. «Ты вдруг сама решила сдать? Настолько всё равно?» Подначивает с видом, мол, знает она меня. «Надеюсь, я хотя бы не краснею, потому что память услужливо подкидывает мне вчерашние моменты, которые спровоцировали отказаться от нечестных методов борьбы за пятёрку. Конечно, я доверяю подруге, но...» Не готова этим делиться даже с ней. Да и сама вновь погружаться в эти мысли опасаюсь. Вот только как иначе ей объяснить, что на меня нашло? И вправду нечем. А версия, что мне Ярослав Андреевич просто нравится, тут подходит, увы, лучше всего. Напрашивается просто. Не начинай. Тоже усмехаюсь я. Хотя скорее старательно, чем натурально. Просто заказ серьезный, сулит немного перспектив. Вот и захотелось, чтобы он воспринимал меня не как взяточницу. Может, я и не сдержу это слово, просто вырвалось. Фух, оказывается, я могу довольно неплохо импровизировать, а не как вчера, ляпать первое, что в голову приходит. Сейчас мои слова звучат убедительно. Логично. То ли верит, то ли решает смелости Вица Даша. Но советую все-таки попробовать самой сдать со шпорами, потому что твой план по смене препода не сработает. «Я сегодня хотела осторожно узнать этот момент», сказала Яру, что раз мы у его знакомого квартиру снимать будем, не покажется ли это деканату поводом для персональной смены преподавателя? А он сказал, что, во-первых, его знакомый и он не одно и то же, а, во-вторых, это правило действует в случае, если препод и студент знали друг друга до встречи в универе. На мгновение застываю. Застегнутая врасплох этими словами почти... Так же сильно, как предыдущими неверно истолкованными. Хмурюсь. Вот так сюрприз. Получается, я все это затевала зря? Ну и ладно. Все равно бы отказалась от этой идеи. Раз уж обещала сама сдать. А Ярослав Андреевич вряд ли успел понять, почему я затеяла ту переписку, да и приехать вызвался сам. Может, конечно, вопрос Даши и навел его на мысль, что я вчера не просто так проявила инициативу в общении. Ну да ладно. Это уже вряд ли играет какую-то роль. Офигенно. Рассеянно иронизирую. Ну ладно. Мне уже все равно. Надо будет, наверное, найти повод отказаться от квартиры. Все-таки она принадлежит знакомому Ярославу Андреевичу. А это своеобразная ниточка к нему. Ничего не имею против этого препода. Теперь, но как-то не тянет. Лишний раз показываться ему на глаза. Закрыть место родное. Видится, там только по учебе будем, а заказ совсем скоро сдам. А вот сохранить Ярославом Андреевичем своеобразную связь, даже после того, как перестанет быть преподавателем нашей группы, что-то мне подсказывает это лишнее и опасное. Да и неизвестно еще, на какой ноте мы распрощаемся в конце семестра.